Глава пятнадцатая. Империя Оствер, Шайдар, 5-е, 08-го, 1411-го. Подходила к концу вторая неделя обороны подступов к городу Шайдар. Силы противника на нашем направлении как минимум вдвое превышают численность моей армии. Однако вождь белогривых орков по имени Ирга Стрела форсировать реку и атаковать нас не решался. Вместо этого — Он накапливал войска в 40 милях к северу, где против него стоит недавно сформированная 8-я имперская армия под командованием генерала Гильье Черми. Я этого военачальника знал плохо, но, судя по всему, это далеко не самый лучший полководец империи, да и полки под его командованием слабые. Ветеранов не больше 15%, и подавляющая масса солдат новобранцы прошлогоднего набора. Так что, если Ирга его атакует, Восьмая армия, несмотря на постоянное увеличение своей численности за счёт феодальных дружин провинции Вентэль и святого воинства Самура Пахаря под личным руководством самого патриарха Ловитры, посыпется. Я был в этом уверен. Но с советами никому не лез, и на это были две причины. В свете новых угроз лично для меня не хотелось привлекать к себе внимание, а помимо того, я был занят тем, что осваивал наследие погибшего кровавого бога. и не хотел отвлекаться. Энергоинформационных блоков во мне было спрятано шесть. Пять — наследие от Шами и всего один от Такт Сараха. А голос, который мне помогал и время от времени иногда проявлялся совсем не вовремя, был той самой пресловутой искрой Творца, за которой охотились вампиры клана Тейк. Полноценно общаться с искрой пока не получалось, и я смог вскрыть только один бриллиант. Однако изменения почувствовал сразу. Во-первых, появились знания, которых раньше не было, заклинания, приемы, карты локаций дольнего мира, исторические сведения про иные миры и правила проведения обрядов и инициации для жрецов. А во-вторых, повысилась энергетическая мощность моего тела и заметно улучшилась скорость прохождения нервных импульсов, за счет чего ускорились реакции и, конечно же, Это сказалось на работе гладких, скелетных и сердечных мышц. Да и вообще организм стал заметно крепче и одновременно с этим пластичнее. Поэтому, проведя пару экспериментов со своим лицом, у меня появилась мысль, что если так и дальше пойдёт, возможно, я постепенно эволюционирую до метаморфа и подобно обратным смогу трансформировать тело, но не в одну формацию, как это у них, а по собственному желанию. Хорошо это или плохо? Не знаю. Наверняка есть свои плюсы и минусы. Сегодня Искра снова дала о себе знать. Я услышал её шёпот, когда проводила очередное штабное совещание. Искра для меня важнее, и оставив вместо себя Эхерта, я поднялся на крышу бывшей городской школы. Днём здесь никого, значит, меня не побеспокоят. На автомате я сформировал охранное заклинание стена и отгородился от мира. Присел на табуретку, которую в ночное время использовали караульные, расслабился и обратился к искре. Кто ты? Ответ прилетел сразу, вопрос некорректный. Ладно, я перефразировал свои слова. Что ты? Я искра, которая осталась от души и разума первобога. Он погиб, и его сущность разделилась на сотни тысяч осколков, которые разлетелись по всем мирам и пространствам, где он побывал, и заняли свое место в телах живых существ. Далеко не всякий способен стать носителем искры. Обычно это боги, великие ученые, жрецы, чародеи и воители. У тебя есть своя воля и свобода выбора? Нет, во мне заложены базовые функции. Какие именно? Есть память и задача. В чём твоя задача? Распространение знаний и совершенствование носителя. И всё? Да, ничего лишнего. А почему так? Творец погибал, и его силы были подорваны, но он не хотел оставлять истинным демонам то, что было им создано. Первобог жаждал мести и хотел, чтобы предатели понесли наказание, и другие его создания, пусть не такие сильные, как первые творения, отомстили за него. Искры своё предназначение выполнили. Истинные демоны были уничтожены или бежали, а выжившие носители стали младшими богами. Если предназначение исполнено, почему искры не рассеялись? Это невозможно. Истинные демоны могут вернуться, и нет никого, кто может сравниться с творцом. Только он в состоянии нас уничтожить или собрать воедино. Как ты оказалась в теле шамя Через его отца. Он был носителем и пожелал передать меня своему потомку. И ты помогала Шами? Да. Как долго? Пока носитель не отгородился от меня защитными барьерами. Почему он это сделал? Шами шёл по пути крови, который давал быстрый приток сил, но мешал развитию носителя. Я постоянно напоминала об этом, и он меня заблокировал, а потом совсем забыл. Чем ты можешь мне помочь? Я уже помогаю. Ты получил доступ к первому посмертному дару, и твоё тело меняется. Путь, который другие проходят с века, ты пройдёшь за годы. А если ты не погибнешь без надежды на перерождение или не передашь меня добровольно другому носителю, перед тобой откроются новые возможности. Какие? Ты станешь богом, не читам младшим и древним, но богом. Когда я смогу открыть второй посмертный дар? По времени этого мира через 10 дней я могу фильтровать знания, которые получаю. Нет, это моя функция. Я самостоятельно отсекаю лишнее. Что именно ты отсекаешь? Личные воспоминания и эмоции прежнего носителя. Остаются только знания, которые могут тебе пригодиться. Сколько носителей ты сменила после смерти первобога? 17214. Ты 17215-ый. Кто из них был самым сильным? Вопрос некорректный. Кто из них был самым развитым? Младший бог Вассер Конш. И сколько времени ты находилась в его теле? По времени этого мира — 5517 лет. Вопросы, вопросы и снова вопросы. Искра в самом деле была великим даром, который помогал развитию разумных существ. Однако из-за нее я стал желанной добычей и для многих богов, которые хотели заполучить этот ценный трофей. Поэтому пару раз у меня мелькнула мысль, что я мог бы ее отдать кому-то из богов, пусть не Иллеру или Каманнио, но хотя бы Ярину Войну, далеким потомком которого, как и многие представители Остверской знати и элита общества Нанхасов является. Но хорошо все обдумав, я понял, что никогда на это не пойду. Нельзя отдавать то, что я взял честно, в прямом бою с кровавым богом. Да и не решит это мою проблему». Ибо я всё равно остаюсь свидетелем и конкурентом для сверхсуществ. Следовательно, проще всего меня уничтожить, спрятать концы в воду и сделать вид, что такого человека, как Герцк Урквард Тройха, никогда не существовало. Просто так, на всякий случай, чтобы я не разболтал лишнего конкурентам. Моё общение с Искрой продолжалось почти 2 часа. Я устал и перестал её слышать. Конец связи. Пора возвращаться к военным картам и схемам. Россияев охранное заклинание. Я спустился вниз, и здесь меня ожидал неприятный сюрприз. К нам прибыло подкрепление, и это были не какие-то дворянские добровольцы, наёмники или регулярные полки, а дружины религиозных имперских культов под командованием храмовников, паладинов и боевых жриц, которые построились на площади перед штабом. А возглавлял все эти отряды командор храмовников Ярина Война, граф Александр Тончен. Худощавый горбаносы шатен в серой тунике с приметным гербом красный меч в зелёном венке. Когда-то мы пересекались, у нас имел всё общий интерес, но потом наши пути дорожки разошлись, и мы не виделись больше 3 лет. Я про него не вспоминал, а теперь судьба снова нас свела. Хотя причём здесь судьба? Все гораздо проще. Граф Тончин прибыл в Шайгар, чтобы за мной следить, а если прикажут, он попытается меня захватить. С трудом сдержав готовые вырваться резкие слова и внешне оставаясь равнодушным, я поприветствовал храмовника. Дождался его ответа и спросил. — Кто вас прислал, господин граф? Он поднял вверх указательный палец. — Сам. — Патриарх культа? — Еще выше. — Неужели Ярин воин? Делану удивился я. — Да. — И какова ваша задача? — Помогать герцогу Уркварту Ройха и сражаться с ним плечом к плечу. — Для меня это честь, герцог. Я следил за вашими успехами и уверен, что вместе мы сможем дать завоевателям достойный отпор. — Сколько с вами людей, граф Тончин? — Пятьдесят лучших воинов Ярина Война. — Остальные отряды? — Сорок от Самура Пахаря. — Три десятка от Верши Моряка. «Двадцать жриц от Лайна-Охотницы и десять от Бойры-Целительницы. Это лучшие воины, какие есть в нашем мире, даже более сильные, чем неопытные паладины молодого бога Илера-Анха, не говоря уже про гвардейцев императора. Пожалуй, с нами сравнятся только рейны эльфийского бога Фингалиери. А помимо элитных воинов, с нами почти тысяча пехотинцев. И все они исполняют волю своих богов?» Верно, герцог Крайха. Мы исполняем волю наших божественных покровителей. А возглавляете это святое воинство, значит, вы. Да, как самый опытный в военном деле. А что культ Сигманта Теневека? Он и его последователи по-прежнему держатся особняком. Здесь только мы. Это хорошее подкрепление, граф, и я от него не откажусь, но считаю, что ваши воины больше пригодились бы в восьмой армии. тем более, что там сам преподобный Миш Ловитра. Нет, Тончин, который с нашей последней встречи сильно изменился, и в его глазах я заметил фанатичный блеск, медленно покачал головой. Приказы богов не оспариваются. Спорить с фанатиком было бесполезно, и понимая, что меня словно волка обкладывают со всех сторон, я с огромным трудом сдержался от резких действий. А затем в голове возникло видение. Мне словно наяву представилось, что имперские боги-покровители собрались за огромным круглым столом и играют в карты. Кто победит, тому главный приз тушка герцога Уркварта Рейха. А вот хрен вам, а не комиссарского тела, со злостью подумал я, прогоняя несвоевременное видение, и прошёлся вдоль строя лучших воинов, каких только могли выставить религиозные культы империи Оствер. Мужчины и женщины Возраст разный, от пятнадцати лет до ста двадцати, одеты неоднородно, кто-то в мантиях или подрясниках, словно у земных христианских священнослужителей, а многие в доспехах или в обычной охотничьей одежде. По вооружению тоже разнобой, от мечей топоров до луков и боевых посохов. Но было в них нечто общее, уже знакомый мне фанатичный блеск в глазах. Раньше, всего 3-4 месяца назад, ничего подобного не было. Жрецы и жрицы, люди как люди, обычные служители богов со своими тараканами в голове. Однако после разрушения храмов всё изменилось. Боги дали своим последователям ментальный посыл, и теперь они сами рвутся в бой за веру, готовы страдать и умирать, голыми руками рвать врагов, а если понадобится, будут грызть разрушители святилищ зубами. «Опасные и неадекватные люди, от таких следует держаться как можно дальше», промелькнула у меня очередная мысль, но вслух я это, конечно же, не сказал. Приказав разместить неожиданное подкрепление в казармах городской стражи, я вернулся в штаб, и граф Тончин последовал за мной. Спустя десять минут я отправился осматривать городские стены, и он снова рядом. Потом выдвинулся за город, где хотел проверить позиции регуляров, а храмовник не отстает». И так продолжалось до тех пор, пока я не попросил Александра Тончина вежливо, но настойчиво вернуться в город и заняться своими войнами. Мне сопровождающие не нужны. Для этого есть группа телохранителей. Пробурчав что-то неразборчивое, храмовник Ярина-воина все-таки оставил меня, а вскоре я встретил еще одного знакомого служителя религиозного имперского культа. В роще невдалеке от дороги мелькнула темно-серая мантия, А потом прилетел еле уловимый мысленный посыл — «Урквард — это грач, надо поговорить». Сомнений не было, в роще находился жрец Сигмонта Теневика, которому я доверял даже больше, чем Илли Руанха, императору или самой богине. Слишком многое нас связывало, и одно время я даже всерьез думал над тем, что могу спрятать детей рода Ройха в храме Сигмонта. Однако я напрягся. Неужели и Аллай Грач... По приказу своего бога включился в охоту за мной. Не хотелось в это верить, но на всякий случай я перевёл сознание в боевой режим. Если одна моя половина оставалась прежней, то другая, отвечающая за применение магии, была готова сражаться. Оставив охрану на дороге, я вошёл в рощу и сразу же увидел алая гроча. Он сидел на корточках перед крохотным бездымным костёрком, и, несмотря на теплую погоду, почти касаясь языков пламени, грел покрытые крупными, вздувшимися венами руки. «Устал старик», — глядя на него, решил я, а затем, подмяв под себя зеленую траву, присел рядом с костром. «Как поживает госпожа Кэрри Ириф?» — начиная разговор, спросил я жреца. Он кинул на меня быстрый взгляд и ответил. «Плохо». «Что так?» Неужели такая сильная жрица не смогла залечить полученные в храме у Леракойны ожоги? Ожоги — мелочь, внешне она в порядке. Аллай поморщился. А вот внутренне — это уже совершенно другая женщина, которая не имеет ничего общего с прежней Кэрри. Причина в готовности умереть за богиню и чрезмерном религиозном рвении, — уточнил я. Верно. Подтвердил он мою догадку и добавил. Весь мозг вынесло и душу в клочья рвет. Требует отречься от Сигмонта и отправляться на войну. А я так не могу. Мой бог простил меня за вмешательство в боевые действия. Но еще одна подобная ошибка станет для меня последней. Понимаю тебя, Алай, и по-человечески сочувствую. Попробовал я его поддержать. Переживу. Он взмахнул рукой. Ты лучше о себе подумай, Уркварт. Я потому здесь и оказался. Что хочу тебя предупредить. Собираешься рассказать, что на меня идет охота, и главные охотники никто иные, как имперские боги? Да. А откуда ты об этом знаешь? Догадался. Хорошо. Значит, не придется тратить время. Что ты намерен делать? Жить, Алай, и не подставляться. Надеюсь на поддержку Иллера и Кама Нио. На собственные силы и удачу. Обижать ты не думал. — Есть такие мысли, — не стало тридцать я. — Но, наверное, останусь и приму свою судьбу. — Фаталист, значит, — усмехнулся жрец. — Нет, реалист. От богов сбежать трудно, особенно если в мире, куда они приходят, есть их последователи, алтари и храмы. — Но это возможно, — добавил он. — Есть предложения, советы и рекомендации, или это просто слова, которые сказаны ради самих слов? — Кое-какие мыслишки имеются. — Да. Жрец отодвинулся от огня и снова бросил на меня быстрый взгляд. — На мой взгляд, Уркварт, вариантов спастись у тебя немного, и один из них я могу предложить как жрец Сигмонта Теневика. — Предлагаешь отречься от Кама Нил? — усмехнулся я. — Но ведь это предательство. Ты от своего божественного покровителя не отрекаешься, а меня на это подталкиваешь. Так, что ли, выходит? Он покачал головой. Ты не прав, Уркварт, предложение иное. Умри, и получишь свободу. А когда окажешься в Дольнем мире, позови Сигмонта, и он станет твоим покровителем. Я задумался. С одной стороны, предложение Грача — полная дичь. Мне нравилась моя жизнь, и я не хотел умирать сейчас, в рассвете сил. А с другой стороны, в этом был определенный смысл. Я ухожу до появления имперских богов. И начинаю все с чистого листа. Однако чем Сигмант Тиневик лучше Ярина Война, Кама Нил и других сверхсуществ? Да, он силен. Да, находится в постоянном нейтралитете и никак не слабее светоносного Энги. Да, возможно, с ним будет проще. Но я прекрасно понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А боги не альтруисты, и за все приходится платить. Если не в реальной жизни, то в дольнем мире точно. вей, и причина, мой ответ был очевиден. Нет, Алай. Я сам не уйду. Предпочитаю утащить за собой длинный хвост из повреждённых врагов. Уважаю твоё решение, Урквард, поднял сказал он. Так что уговаривать не стану. Я тоже встал и протянул ему руку. Не знаю, сможем встретиться в этом мире ещё раз или нет. Поэтому прощай, Алай-грач. Прощай, Урквард-ройха. На его лице появилась грустная улыбка уставшего человека, и он пожал мою ладонь.